Глава одиннадцатая. Стефан Альберан пытливо смотрел на собеседницу, ожидая ее ответа на свой вопрос, а сам невольно вспоминал мужчину, с которым видел Альду Мортон некоторое время назад. Судя по экзотической внешности и одежде, это и есть тот самый князь, поставщик чая из хинду. Должно быть, он лично владел чайными плантациями и другими богатствами, позволяющими ему так смело и независимо держаться рядом с летицей. Увидев их вместе, Стефан ощутил нечто неприятное, что, как бы не тяжело признавать, больше всего напоминало укол ревности. Владелеца чая и сладостей нравилась ему, несмотря на то, что являлась подозреваемой в деле об убийстве. Он хранил верность службе правопорядка, но никак не желал верить в то, что эта девушка действительно могла бы хладнокровно отправить на тот свет Финиаса Броктонвуда. «Поверьте, господин Альберан, я...» — вымолвила она, глядя на него так, что его сердце будто сжала невидимая рука. «Я очень хочу помочь, но...» Видите ли, Финиас... Его избаловали. Деньги и высокое положение давали ему ощущение вседозволенности. Может быть, однажды он перешел кому-то дорогу, И теперь тот человек пожелал отомстить? Месть блюдо, которое подается холодным, процитировал всплывшую в памяти фразу Стефан. Это вы хотите сказать, Альда Мортон. Убийцу нужно искать в прошлом вашего жениха, либо в его ближайшем окружении? Вполне вероятно, кивнула летиция. Он не работал, однако у него было много знакомых. В мужских клубах, среди других аристократов. «Разумеется, могли быть и завистники. Думаю, вам нужно опросить тех, с кем он особенно близко общался». «Здравая мысль», — согласился с ней Альберан. «Мысль о том, что ему придется беседовать с напыщенными альдами, которые будут смотреть на него, как на кучу мусора, не слишком-то радовала. Однако другого выхода не имелось. Так и сделаю. У вас еще есть вопросы?» Подливая ему чай, спросила собеседница. «Скажите, Альда Мортон, почему вы не носили помолвочное кольцо?» «Я сняла его, когда узнала о том, что Финиаса больше нет в живых». «Простите, но нет. Ведь утром, когда мы встретились на кладбище и проследовали к вам в дом, вы еще ничего не знали, но кольца на вашей руке уже не было». В лицо ей бросилась краска, и девушка закусила губу выдавая свое смятение. Стефану захотелось взять ее за руку, ласково погладить дрогнувшие пальцы, согреть их своим дыханием, или, может быть, набравшись смелости, даже обнять ее, прижать к себе, утешая ее тревогу. Но нельзя, ничего нельзя, ведь он, живущий на одну зарплату сотрудник службы правопорядка, весьма скромного происхождения, а она... «Не просто барышня из хорошей семьи, но богатая наследница с собственным делом. Они словно на разных берегах и никогда не окажутся на одном». «Я не слишком-то хотела выходить замуж», — проговорила она наконец. «О браке когда-то договорились наши родители, но, почувствовав вкус независимости, я не стремилась с ним расставаться». Вы ведь, помнится, говорили, что Альт Броктонвуд полностью устраивал вас в качестве будущего мужа. Летиция Мортон вскинула на него взгляд, в котором, как в темнеющем перед грозой небе, вспыхивали молнии. А что я должна была сказать, господин Альберан, что не желала остановиться его женой, чтобы еще больше подтвердить ваши подозрения? У вас имелись причины избегать брака с ним? Какие-то еще, помимо той, что вы мне назвали. Может быть,. Альт Броктон вот дурно с вами обращался? Говорил оскорбительные вещи? Или считал, что уже имеет на вас права?» Ему вдруг вспомнился синяк на руке танцовщицы, который Шанталь поспешно спрятала, когда он заметил. «А что, если Финя сбил ее? Раз так, то он вполне мог обижать и невесту, которую, к тому же, некому было защитить, ведь она осталась без отца». Стефан почувствовал, как в нем закипает гнев. «Окажись сейчас перед ним Финниас Броктонвуд, тому бы не поздоровилась». Похоже, Летиция оказалась перед дилеммой. Она долго молчала, стискивая руки и глядя куда-то в пустоту, словно видя перед собой лицо мужчины, о котором они говорили. Альберан не торопил ее. «Что ж, отвечу вам», — произнесла она. Альт Броктонвуд порой, действительно, вел себя не слишком благородно. И да, это являлось еще одной причиной, по которой мне не хотелось выходить за него. «Но вы сказали, будто приезжали к нему поговорить о свадьбе». «Не о свадьбе». летица протяжно вздохнула. «А об ее отмене». Стефан Альберан молчал. Теперь он понимал все, что раньше приводило его в замешательство. Спокойную реакцию Альды Мортон на известие о смерти жениха, её незаплаканные глаза, ту осторожность, с которой она отвечала на его вопросы. Ведь нежелание выходить замуж, в том случае, если Финиас отказывался решить всё миром, вполне тянуло на мотив убийства. Летиция и Шанталь, Шалини были такими разными, какими только могут быть две девушки. Одна – образованная, безупречно воспитанная, полная достоинства аристократка. А другая училась урывками, ведь в деревне, где она родилась, не строили школ для девочек, и в приличном доме ее не пустили бы даже на порог. Однако и той, и другой Стефан всем сердцем сочувствовал, ведь обе они пострадали от мужчин и предрассудков их общества. Подбирая слова для ответа, Он увидел, как плечи собеседницы вдруг содрогнулись, и она закрыла лицо руками. По ее щекам текли слезы. Произошло то, чего он ожидал при их первой встрече. Летиция Мортон разрыдалась. Альда Мортон. «Я так устала! Так устала сдерживаться и притворяться!» схлипнула она. Стефан растерянно привлек ее к себе, неловко обнимая и поглаживая по волосам. На ощупь они оказались мягкими, как пуха дуванчика. Летиция вздрагивала, не отталкивая его, и он понял, что она давно нуждалась в том, чтобы выплакаться у кого-нибудь на плече. Стефан Альберан впервые держал в объятиях девушку, о которой не имел права даже мечтать. Ощущение оказалось восхитительным. Еще никогда в жизни ему так сильно не хотелось, чтобы текущее мгновение продолжалась вечно. Но спустя короткое время летица Мортон смущенно отстранилась, вытирая мокрое лицо сначала ладонями, а затем и батистовым платком, который извлекла из кармашка траурного платья. «Простите, господин Альберан», пробормотала она, отводя взгляд. Голос ее звучал сдавленно. «Мне не следовало». «Не извиняйтесь, Альда Мортон». Остановил ее Стефан. Он вдруг с пугающим осознанием подумал о том, что если начальству станет известно о симпатии подчиненного к подозреваемой, его немедленно отстранят от работы над этим делом. «Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Я напишу для вас имена приятелей и знакомых Финиаса», произнесла Летиция, пересаживаясь за свой рабочий стол. «Правда, не уверена, что смогу упомянуть всех, Вам лучше поговорить о них также с Альдом Эрдолином». Достав чистый лист бумаги, она принялась писать. Альберан наблюдал за ней, ее склоненной головой, чуть растрепавшимися волосами с черной лентой, уверенными движениями изящных рук. Вся она сейчас казалась ему совершенством. Прекрасным, недостижимым, удивительным, как далекие звезды. Порой по ночам кажется, что до них можно дотянуться рукой. Вот и Летиция выглядела такой же близкой и недоступной одновременно. Самое главное, чтобы о его отношении к ней не узнал Альт Кирхилд. Стефан не собирался бросать и передавать начатое дело другому сотруднику службы правопорядка. Чего бы ему это ни стоило, он должен довести его до конца. Ради справедливости. Ради поиска и наказания человека, который совершил преступление. Хотя Альт Броктонвуд ставший его жертвой, не слишком-то вызывал сочувствие. Ради и Мортон, в чью невиновность Альберан верил, несмотря на то, что многое в деле выступало против нее. «Готово», — проговорила она, протягивая ему список. «Возможно, некоторые из них не пожелают говорить с вами. Очень уж они привыкли к тому, что весь мир вертится вокруг них, и ничто в нем не создает им неудобств». «Я буду упорен, Альда Мортон», – заставив себя улыбнуться, пообещал ей Стефан. «Им придется ответить на мои вопросы. Жаль только, что вопрос алиби будет сложно решить. Ведь мы не знаем, когда и каким образом яд попал в бутылку. А какие варианты?» Кто-то был в доме Финеаса Броктонвуда и подлил настойку челебухи в золотой шнапс. Открутить его крышку несложно. Или же бутылку подменили на другую, уже с отравой. Но в любом случае убийца побывал в особняке. А если нет? Нет. Если Финиасу уже продали такую бутылку, подкупив торговца. Или же подарили, например. Ведь многие знали о том, что он предпочитал именно этот напиток. И тогда? Тогда преступник мог и не приходить к нему, подхватила Летиция. Ее слезы высохли, и сейчас на лице девушки отражалась заинтересованность. «Такой вариант вы не рассматривали, господин Альберан?» Стефан, устыдившись, покачал головой. О подобном он действительно не думал. Вот так ей удалось выдвинуть версию, отличную от тех, которые прорабатывал он. «Но тогда подозреваемых может быть больше», — сказал Альберан. «Если рассматривать тех, кто даже не бывал в доме убитого, то...» «Да, Альда Мортон...» «Вы способны составить мне конкуренцию в следственном деле». «А еще подкупить могли слуг», — предположила она, будто не расслышав его комплимент. «Их ведь многие аристократы считают кем-то вроде невидимок, не стесняются обсуждать в их присутствии личные дела, а ведь можно еще и подслушивать за дверью. Да и многое, из чего состоит наша жизнь, от прислуги скрыть не получилось бы», — добавила собеседница, поморщившись при этих словах словно ей вспомнилось что-то неприятное. «Проверьте всех, кто служил у Финиаса». «В тот вечер у них, кажется, был выходной», припомнил он отчет Бертрана. «Но вы ведь сами сказали, что яд мог попасть в бутылку и раньше». «Вы, безусловно, правы. Я еще раз поговорю со слугами. Сам, не перекладывая эту обязанность ни на кого. Необходимо также выяснить, не угрожал ли кто вашему Альду Броктонвуду». Рада, если навела вас на верную мысль, господин Альберан. А теперь, если у вас больше нет вопросов, мне, пожалуй, следует вернуться к работе. Кстати, адвоката я нашла. Если потребуется, он, надеюсь, сможет защитить мои интересы.